Правда? Помню, однажды говорит, тетя Элнер, откуда вы знаете, что Бог существует? Почему вы так уверены? И что вы ему ответили? Ну, как же, Джин, говорю, ответ прям к у тебя, на кончиках пальцев. Он мне в каком-то смысле, а я сам подумай: у каждого родившегося человека, считая от начала времен, «Свои неповторимые отпечатки пальцев. Двух одинаковых нет. Ни один из миллиардов не повторяется. Кто же, кроме Господа Бога, способен придумать все эти узоры? Да сколько еще каждый год продолжает рождаться, не говоря уж о многообразии цветовых сочетаний у рыб и птиц?» Дэн улыбнулся. «А он что? Он сказал...» «Да, тетя Элнер, но вы уверены, что Бог не использует повторно отпечатки каких-то людей из прошлых веков?» Она засмеялась. «Понимаешь теперь, о чем я?» «Да, Господь велик. Только одну ошибку он допустил, но ошибку очень большую». «Какую?» «Свобода воли. Это была его грубейшая ошибка. Он позволил нам делать выбор, быть плохими». или хорошими. Он создал нас слишком независимыми. Нельзя говорить людям, как поступить. Они не послушают. Можешь убеждать их быть хорошими, пока не посиняешь. Но люди ни от кого не желают выслушивать проповеди, кроме как в церкви, где они знают, что получат и готовы к этому. — А в чем смысл жизни, тетя Элмер? Вы никогда не задавали себе этого вопроса? Зачем вообще все это нужно? — Нет, не задавала. По-моему, мы в жизни должны принять только одно важное решение. Быть плохими или хорошими. А с этим я разобралась давным-давно. Может, я, конечно, делал ошибок, но я не собираюсь из-за этого переживать. Я просто хочу хорошо провести время, пока здесь. Живи и дай жить другим. Сони начал медленно по шажку подкрадываться к толстому дрозду, и тетя Элнер вынула пистолет и прицелилась. «Сонни, еще одно движение, и ты мертв!» Дэнна не могла не рассмеяться. Решение Элмвуд-Спрингс, штат Миссури, 1978 год Адвокаты телекомпании сообщили Сэнди, что если Дэна не выйдет на работу в течение недели, они расторгнут контракт и найдут ей замену. Сегодня ей предстояло принять решение. И это оказалось легче, чем она ожидала. На самом деле решение было принято за нее. У нее просто не было выбора. И агент Сэнди сидел в кабинете и ждал звонка. Сэнди... «Я не могу. Ты уверена? Понимаешь ведь, что это значит. Подумай!» «Понимаю!» — и подумала. «Я просто не могу вернуться, даже если б хотела. У меня не получится. Я больше не гожусь для этой работы». «Как это? Ты же лучше всех! Ты за каких-то несколько недель снова взлетишь на самый верх. Ты не потеряла время, зато потеряла что-то другое». «Драйв! Я слишком много знаю, Сэнди, побывав на другой стороне и узнав, каково это, вернуться уж невозможно!» Дэна вздохнула. «Раньше я могла просто делать дело, двигаться вперед и не думать о результатах, но теперь нет. Я буду слишком медленной, нерешительный, буду слишком много думать. Чтобы не натворил человек, я буду с ним слишком мягкой». Я больше не могу задавать вопросы, которые я должна задать, не думая о последствиях. «Чем ж ты займешься?» «Не знаю. Немного пережду. Наверное, отсижусь. А как же твоя квартира?» «Откажусь от нее. И где ты будешь жить?» «Здесь?» «В Дэгвуд Спрингс. В Элмвуд Спрингс. Да. Сэнди повесил трубку и вздохнул. «Печально». Ему будет ее не доставать. Телевидению будет ее не доставать. Какое-то время, может быть, неделю, пока одна из сотен юных ясноглазых и светловолосых копий Дэны не займет ее место. И тогда никто и не вспомнит Дэну, словно ее и не было. Через месяц утром тридцать пятого дня рождения Дэны позвонила Норма. «Дэна, ты...» Выходила на улицу? Нет, а что? Ты должна выйти и поглядеть вверх. Зачем? Ты просто выйди. Больше тебе ничего не скажу. Дэна надела свитер и вышла в сад. Подняла голову и увидела огромный серый дирижабль, на боку которого сияли золотые буквы, складываясь в надпись. «С днем рождения! Весь мир для меня — это ты с любовью, Джерри!» Она поневоле расплыла с улыбки, вспомнив выражение лица Джерри, когда он пел ей в Карнеги. Ее хватила нежность. Она вошла в дом и набрала его номер. «Джерри, я получила твое послание, а вот тебе мое. Ты псих, ты хоть это понимаешь?» Это не совсем медицинский термин, но довольно близко. Как поживаешь? — Хорошо. — Слушай, Джерри, почему бы тебе не приехать сюда на выходные? Сможешь? — Когда? — Приезжай в ближайшие. — Ага. А в городе есть отель? — Можешь остановиться здесь. У меня четыре спальни. Возникла небольшая пауза. Потом он сказал. — Я приеду. Джерри оказался хорошим другом и всегда был рядом, как обещал. Они часто разговаривали по телефону с тех пор, как она узнала про маму. Приятно будет увидеться. Честно говоря, за несколько дней это желание стало просто нестерпимым. В пятницу ближе к вечеру, когда он стоял на крыльце с сумкой и собирался позвонить, Из приоткрывшейся двери высунулась с рука и, взяв его за галстук, втянула внутрь, где Дэна обняла его и поцеловала. И с удивлением обнаружила, насколько они подходят друг другу, словно не первый год целуются. Может быть, от того, что она столько времени была одна, он показался ей красивым, намного красивее, чем она помнила. Через пару часов она поняла, что если у тебя гость, его нужно кормить. Поэтому на ужин она приготовила единственное, что умело, разогретые равиоли из консервной банки. И Джерри сказал «вкусно». После ужина они сидели на веранде и болтали до половины второго ночи. Когда пора было ложиться, он сказал «Я хочу, чтобы ты знала. Я готов спать в задней комнате, как джентльмен».